«Ну, хватит дуться!» Обнял меня муж, Объевая талию рукой И прижимаясь к моей спине. «Мы так и проведем этот день. Ты же была так счастлива тем, Что проведешь время с семьей!» «А мне не на что обижаться!» «По-твоему, твои игры и манипуляции, Это нормально!» Прошипела я, пытаясь убрать его руку. Меня все еще трясло От мысли о его обмане. Я ведь так переживала из-за этого мифического видео. Столько слез пролила. Мой тебе совет, малыш. Если тебя кто-то шантажирует, убедись, что ему действительно есть что предъявить. Имел наглость издеваться этот гад. «Ты еще и смеешься надо мной!» прорычала я, оборачиваясь к нему. «Не смеюсь, а шучу. И напутствую». Кто, если не муж тебя уму разуму научит, невозмутимо продолжал он рыть себе яму. Фыркнув на его чушь, я двинулась дальше по магазину, рассматривая витрину и пытаясь успокоиться. Своим поведением этот напыщенный индюк лишь раззадорил меня, а я ведь собиралась простить его. Подумать только, какая же я легковерная дурочка, что поверила ему. Даже не потребовало показать то злосчастное видео. Негодовала я. Я выбрал подарок и даже оплатил его, пока ты тут обижаешься. Шепнул он на ухо. Поехали. Демонстративно промолчав, я молча вышла из магазина и направилась к лифту. Спрашивать, что он купил, не стало. Папа бы в любом случае оценил подарок. Да и не нуждался он ни в чем, кроме самого знака внимания. Малыш, ну хватит в самом деле. Заведя машину, вновь попытался задобрить меня муж. Но я ведь скала, когда мне это надо. Он еще не знает, как хорошо я умею обижаться. А сейчас, когда я, дура, решила забыть про свою месть и начать настоящие отношения, пусть узнает, какое сокровище досталось ему в жены. Капризная и зловредная. Так-то! Родители жили за городом, так что путь, принимая во внимание субботние пробки, занял почти час, который я провела за перепиской с Линой. Успев нажаловаться подруге, я почувствовала некоторое облегчение, но злость и обида все еще бурлили во мне. «Эй, мы не доехали!» Возмутилась я. Когда, свернув с тропы, что вела к дому родителей, Алихан внезапно затормозил. «Знаю, но не хочу, чтобы ты предстала перед родственниками, надутой и обиженной. Еще подумают, что я тебя обижаю, и отберут тебя у меня». Отстегивая свой ремень безопасности, улыбнулся он. Но улыбка была совсем не той, к которой я привыкла. Алихан словно... Извинялся. Прости, малыш, но мне не жаль. Тут же испортил он все. Ведь скажи я, что сожалею, соврал бы. Господи, какой же ты все-таки! говорить мне не дали, тут же запечатав рот поцелуем. И коснулись его губы настолько нежно, что я тут же растаяла забыв про все свои обиды. Прости, что причинил тебе боль. Обещаю так больше не делать. Прошептал он мне прямо в губы, обжигая их своим жарким дыханием и вновь скрепляя свои слова очередным сладким поцелуем. И, возможно, я дура, но я поверила. Его голос звучал так искренне, что просто не могла иначе и чтобы скрепить это обещание. Прошептал он, разрывая наши губы и доставая что-то из кармана. «Когда ты успел?» Наблюдая за тем, как он достает кулон из белого золота в виде сердца, усыпанный бриллиантами, из коробочки, прошептала я. «Ты была слишком зла, чтобы заметить» откидывая мои волосы в сторону и надевая на меня цепочку, прошептал он. «Прощен». Расправляя мои волосы по плечам и любуясь проделанной работой, спросил он. «Прощен». Но не за бриллианты, а за искренность. Обнимая его и утыкаясь ему в грудь, прошептала я. «За это я тебя и люблю, Карамелька». Едва слышно прошептал он, заставляя замереть мое сердце. Я промолчала, слишком счастливая, чтобы портить момент нашего единения. Лишь прижалась теснее, молясь Богу, чтобы на этот раз все было по-настоящему, и никто бы не сглазил мое счастье. «Ты светишься, как рождественская елка», — заметила Лина, когда я помогала им с мамой расставить горячее. Мужчины уединились в кабинете, где, я уверена, папа устроил Алихану допрос. «Я что, не могу быть счастливой?» — усмехнулась я в ответ. «Можешь, конечно, но вот для такой улыбки нужен особый повод», — не сдавалась она. «Или дело в этом прелестном украшении, которое просто невозможно не заметить», — кивнула она на мою шею. На фоне моей черной водолазки, которую я надела с кожаной юбкой, кулон действительно очень ярко выделялся, сверкая камнями. «Украшение лишь повод», — заметила мама, подходя сзади и обнимая меня. «Тут дело в дарителе. Я права все «Всё-то ты знаешь, мамочка», — улыбнулась я. «Ну что, дамы, обед готов?» Этот молодой человек уже и завелся. Выходя вместе с Андреем в комнату, спросил отец. «Как раз собирались вас звать», — улыбнулась им мама. «Садись, Андрюш». Позвав Алихана с братом, которые вели себя на удивление смирно, мы приступили к обеду. За детьми присматривала домработница родителей, Луиза. Так что нас ничто не отвлекало от интересной беседы. «Кто бы мог подумать, что ты станешь таким ответственным семьянином?» Не сдержалась я от привычной мне подколки в сторону брата, когда тот завел разговор о желании завести еще детей и в ближайшем будущем переселиться поближе к родителям. «А кто бы мог подумать, что такая лентейка, как ты, мечтающая всю жизнь прожить под крылышком родителей, мало того, что станет бизнес-вумен, так еще и замуж выйдет?» Показал он мне язык, не оставшись в долгу. «Ах ты! Боже, только ради бога не начинайте! Диля, ну почему ты всегда провоцируешь его?» Взмолилась мама. «Он первый начал. Почему ты всегда на его стороне?» Надулась я. «Потому что папа на твоей. Во всем должно быть равновесие». Назидательно проговорила она. Хоть бы перед мужем постеснялась. «А чего его стесняться?» Тут же встал Оскар. «Думаю, он и так знает, какая она ведьма». «Мама!» Возмутилась я, зная, что только она была способна заткнуть этого пакостника. «Хватит, дети. Давайте хотя бы сегодня проведем день без ваших споров и дрязг». Вступился папа. Он всегда первым начинает. Не знаю, как только тебя Лина терпит. Фыркнула я. А мне, оказывается, еще повезло. Шепнул мне муж спустя пару минут. В смысле? Не поняла я. Я думал, это только мне так везет на то, что ты вечно споришь и ворчишь. Хмыкнул гад. Да как ты... «Ну, погоди у меня!» Зашептала я так, чтобы слышал только он. «Впредь почувствуешь разницу!» Пригрозила я ему. «Когда вы думаете вернуться домой?» Прервал наше перешептывание папа. «Через месяц. Мы почти закончили проект здесь и готовим его к сдаче», ответил Алихан, начиная поглаживать меня по бедру и ведь по его лицу в жизни не догадаешься, чем он занимался под столом. Гад так и продолжал вести светскую беседу с отцом, продвигаясь все выше и выше. Не выдержав напряжения, я вбилась в его ладонь ногтями, с трудом отрывая ее от себя. «Веди себя прилично», — прошипела я. «Боишься, что папочка узнает, насколько ты плохая?» заставляя запылать мои щеки то ли от смущения, то ли от злости, прошептал он. «Прекрати!» — взмолилась я, зная, каким пошлым он может быть и до какого состояния может меня довести. «Расслабься, малыш, я просто дразнюсь», — усмехнулся он, позабавленный моей реакцией. К счастью, прежде чем я успеваю ответить, мама ввлекает меня в беседу, и я забываю о нашей небольшой стычке. «Приезжай с ночевкой перед тем, как уедешь», просит папа, обнимая и целуя меня на прощание. «Мы провели весь день с моей семьей, но мне все равно их мало, особенно папу». «Обязательно, папуль», шепчу я в ответ. «Люблю тебя!» Алихан все это время наблюдает за нашим прощанием со странной тоской. И позже по пути домой я пытаюсь понять, почему. «Не знаю, малыш. Просто твоя семья так отличается от моей. Даже в твоих ссорах с братом чувствуется любовь. Следя за дорогой, жмет он плечами. «О, любовь там определенно есть!» правда, хватает ее ненадолго», — усмехаюсь я. «Ты бы знал, чего мне стоило не прибить его, когда он отнял у меня Лину». «Отнял!» — кинул он на меня удивленный взгляд. «А как еще это назвать?» — возмутилась я, вспомнив их первый приезд домой на каникулы. «Ни на минуту от нее не отлипал, не давал нам провести время вместе». Какой кошмар! Не хотел делиться собственной женой. С наигранным ужасом вторил он мне. «Эй, будешь так себя вести, вообще ничего не буду рассказывать!» — пригрозила я. «Все, все, молчу. Продолжай, пожалуйста», — примирительно сказал он. «Ну так вот, когда они фиктивно поженились, я совершенно не ждала того, что...» «В каком смысле фиктивно?» Притормаживая у светофора, удивленно возразился на меня муж. «Упс!» Прикрыла я рот руками, поняв, что настолько расслабилась в его обществе, что проговорилась. «Никакое не «упс!» Говори, раз начала. «Обещай, что могила!» Потребовала я. «Клянусь!» «Точно никому не расскажешь», — уточнила я, неуверенная, что имею право делиться подобным. «Не доверяешь?» — спросил так, что я, почувствовав себя виноватой, заговорила. «В общем, мой брат, услышав наш разговор с подругой, решил подбить ее на то, чтобы она предложила ему фиктивный брак. Выпалила я, прежде чем успела передумать». «Прости, что?» Звучит, как сценарий фильма. «Знаю, но именно так все и было», хмыкнула я, с весельем наблюдая за его недоумевающим лицом. «Зачем, ради бога, им это было нужно?» «Ну, Оскару ясное дело. Брат не хотел, чтобы Лина вышла замуж за того старого толстосума, которого выбрала для нее мать. Алина не хотела прожить жизнь безропотной овцы, вот и согласилась. На самом деле она думала, что сама придумала весь этот план с фиктивным браком. Но, как оказалось, мой брат хитроумно ее к этому подвел. «Твой брат всегда был тем еще жуком», — качнул головой муж. «А ты нет», — усмехнулась я. «А я и не отрицаю».